Глава третья Аэропорт Батуми был маленьким и уютным. Яков отметил это, когда прилетел, но как-то отстранённо. Теперь же размеры его сильно усложняли Аскерову жизнь. И милые кафешки не манили, ведь столики в них стояли вплотную друг к другу. Яша остановился у киоска с печатью, делая вид, что разглядывает продукцию. На самом деле он смотрел в стекло — чтобы следить за тем, что творится за его спиной. В витрине отразились очереди на регистрацию. В конце одной из них стоял Борис, он же Эдуард Львович. На нём был спортивный костюм с капюшоном, всё та же кепка, а к сумке прибавился чемодан на колёсиках. Улетать он собирался в Москву. Три дня Яков следил за Борисом. Вычислил, где тот поселился и стал, как бы сказал профессионал, его пости «Дядь, хочешь, я за тебя подежурю?» Услышал он как-то звонкий голос над своим ухом. Это к нему, сидящему на ступеньках заброшенного приморского кафе, обращался подросток с гидроскутером под мышкой. «Вижу, ты за дедом в кепке следишь». «Ты ошибаешься, пацан». «Мне всё равно, зачем ты это делаешь. Но если нужно подменить, ты скажи». Аскерову нужно было отлучиться по делам. Поэтому он решил воспользоваться предложением». «Сколько хочешь за услугу?» «Сто баксов». «Не жирно?» «Пятидесяти, думаю, будет достаточно». «Ты в следующий раз, когда торговаться надумаешь, часы свои сними», — усмехнулся подросток. «Видно же, что ты дядя при бабках. Так что, по рукам?» Пришлось согласиться. А вечером получить отчёт о том, что дед в кепке весь день купался в море, пил боржоми, ел принесённый с собой обед из хачапури и овощей. Читал толстую книгу, на обложке которой нарисован мужик в треугольной шляпе. Наполеон, как понял Яша. Он всё время был один. Даже не разговаривал ни с кем. Только у продавца кукурузы зажигалку стрельнул, когда уходил с пляжа. Живёт он, кстати, в Орбе. И указал на махину апарт-отеля, стоящего через дорогу от набережной. «Если надо, узнаю, в каком номере». Это Яша и без него бы узнал» но решил, что надобности нет. Отдав пацану вторую половину гонорара, он отправился на ужин с девушкой, которую выбрал в эскорт-агентстве. Так уж повелось, что от навязчивых мыслей и терзаний Яков отвлекался при помощи секса. Чтобы стопроцентно получить его, нужно заплатить. Потому что ни времени, ни настроения, ни моральных сил на то, чтобы женщину добиваться, у Аскерова нет. Ту ночь он отлично провёл. Девочка из Молдовы оказалась не только красивой, чувственной, но и не глупой. За ужином с ней было о чём поговорить, за завтраком о чём помолчать. Последнее тоже важно, ведь глупая болтовня раздражает, и хочется поскорее избавить себя от неё. С молдаванкой же Яша готов был остаться ещё на сутки, Дата была ангажирована другим клиентам. Очередь на регистрацию двигалась быстро. Вот уже Борис и у стойки. За ним никого. Аскеров глянул на часы. Те самые, что не оставили равнодушным батомского подростка. Выглядели они скромно, но стоили баснословно. Аскеров чуть не плакал, покупая их. Он хоть и был весьма обеспеченным человеком, но на предметы роскоши денег жалел. Успокоило лишь то, что швейцарские часы — это инвестиция. И имидж, конечно. Серьёзные люди понимали ценность аксессуара. Странно, что её понимал и батумский подросток. Или наоборот, закономерно. Сейчас в город столько миллиардов инвестиций вбухивают, что даже детвора научилась отличать люксовые вещи от базовых. Часы показывали, час дня. Значит, регистрация заканчивается. Скоро стойки закроются, и надо успеть подойти к той, у которой стоит Борис, до того, как это случится». Гамарджопа поздоровался с работником Яков, когда подскочил к ней. Парень уже собирался уходить. «Вас зарегистрировать?» — нахмурился он. «Но если верить спискам, все пассажиры уже прошли процедуру». Аскеров молча протянул тому свой паспорт. Когда регистратор открыл его, то первое, что увидел, — это купюру в 200 евро. На ней лежала записка. «Нужны паспортные данные мужчины, который последним прошёл у вас регистрацию». Яков накорябал её в попыхах, не зная, что ещё предпринять. Не говорит же открытым текстом, что ему нужно. «В аэропорту кругом камеры, и кто знает, со звуком они пишут или без». Парень бросил на Яшу оценивающий взгляд. Вдруг проверка. Такой работникам аэропорта ещё не устраивали, но мало ли. «Пожалуйста», — мягко попросил Аскеров. До конца регистрации осталось всего две минуты. Это значит, компьютеры выключатся, и сведения он уже не добудет. Ровно в час десять, когда время истекло, Яша получил назад свой паспорт. Уже без купюры но с новой запиской. В ней данные паспорта Бориса Борисовича Краснопёрова. Убрав её в портмоне, Аскеров направился в другой конец аэропорта. План дальнейших действий он составил по дороге в аэропорт. Он знал, что объект улетает и тоже собрал вещи. В Москву в этот день отправлялось несколько самолётов. Изучив все рейсы, Яков понял, что сможет отправиться следом за Борисом через 45 минут. Борт будет садиться в том же аэропорту. А это значит, он сможет перехватить его там. Надежда на это появилась не просто так. Во-первых, авиакомпания, которую выбрал Борис, бюджетная. Её самолёты отправляются с задержками, а летят медленно. Во-вторых, он будет получать багаж, а яша лишь с ручной кладью. В-третьих, он полетит не только премиальной авиакомпанией, но ещё и бизнес-классом а пассажиров из него всегда выпускают первыми. Пока всё складывалось более чем удачно, и Яков верил в успех. Чтобы не дать сомнениям ни шанса, он зашёл в бизнес-зал и выпил там два бокала хвончкары. Взял бы себе и третий, да пригласили на посадку. Весь полёт Яков проспал. Крепко и безмятежно, попросив бортпроводников не беспокоить его, когда будут предлагать еду и напитки. Пробудившись, узнал, что прибыли они вовремя, и погода за окном отличная. В хорошем настроении Яков покинул борт, но на паспортном контроле его испортил дотошный пограничник. Когда же Аскеров, наконец, от него отделался, то лента, на которую выгрузили багаж с предыдущего рейса, оказалась пустой, а возле неё никого не было. В холле аэропорта Яша также не нашёл Бориса взглядом. И на стоянке. Объект потерян. Удручённый, Яков поехал в отель. Заселившись, связался с начальником технической службы своей фирмы. Тот уже не раз пробивал для директора людей, с которыми тот планировал сотрудничать или строить отношения. Увы, мошенниц на его пути попадалось не меньше, чем кидал. И если аферистов от бизнеса Аскеров обычно распознавал сам, то с женщинами ему нужна была помощь. Прибегать к ней он стал после того, как одна предприимчивая особа на его деньги купила своему мужу, о существовании которого Яша не догадывался, грузовик. Узнал он об этом случайно и долго, и недобро над собой смеялся. Думал, начал женскую фальшь различать, но нет. Каким был идиотом, таким и остался». Информации о Борисе Борисовиче Краснопёрове оказалось так мало, что она поместилась на половину страницы. Вся она подтвердила его слова. Работал на ЖД, был женат, прописан в Орехово-Зуево. Ни судимостей, ни задолженностей, ни даже кредитной истории. Простой честный гражданин пенсионного возраста. Неподозрительный настолько, что подозрительный. На следующий день Аскеров поехал в Орехово-Зуево. Послонялся возле дома Краснопёрова. Соседи, заметив его, доложили, что Борис давно тут не живёт. Как на пенсию вышел, квартиру сдал, а сам на даче. Где она находится, не знают, но уверены, что недалеко. Потому что вещи он перевозил не на грузовике, а на своей Ниве частями. Ни с чем Яша вернулся в Москву. Сидя в баре гостиницы принял решение забыть о Борисе Борисовиче. Он не Эдуард Львович. Глупо предполагает что такой человек, как Мазур, чудом оказавшийся на воле, стал бы влачить жалкое существование заурядного пенсионера. Богатым он не был, но денежки у тестя водились. А значит, и заначки. «Мне нужно с кем-то поговорить об этом», мысленно возопил Яша. «Иначе я с ума сойду». В Москве у него были старые приятели. Со многими он поддерживал связь. А с одним ещё институтским товарищем несколько раз пересекался в Европе. Тот всегда звонил, если собирался в отпуск, и предлагал встретиться. Вместе они побывали на Октоберфесте в Мюнхене, прокатились на яхте вдоль Лазурного берега, сходили на игру барсы. Институтский друг пару дней гостил у Яши в Вене и всегда звал его к себе. Но тот хотел держаться от Москвы подальше. И вот он тут. А друг живёт где-то рядом. Но не с ним якобы хотелось говорить о Мазуре. Он ничего не знал о той трагедии, в результате которой погибла его жена, а зять отделался лишь шрамом и ночными кошмарами» тёмными тайнами своей супружеской жизни, Аскеров ни с кем не делился. О них знал лишь один человек — Белла Григорьевна. И только она ненавидела Эдуарда Петровича больше, чем Яша. «Ещё виски?» — обратился к нему бармен. Аскеров не заметил, как опустошил стакан. Жвачку и бутылку воды. Закинув в рот мятную пластинку и, подхватив бутылку, Яша спустился с барного стула и достал телефон, чтобы вызвать такси. Адрес он до сих пор помнил.